«Ах ты, подлюга! Так и знал, что от этого шведа только и жди пакостей! С того света достану, гада, еще раз прикончу!» Борис Олегович побагровел от гнева. Лоб покрылся испаренный, на шее пульсировал кадык. Он тяжко опустился на диван, вынул из кармана платок, вытер лоб, высморкался. Его соглядатый и секретный киллер Сашка только что доложил, что Эмма встречалась в кафе с незнакомцем и тот передал ей папку с бумагами. Что за бумаги, Сашка издали не разглядел. Но Борис Олегович сразу смекнул, что здесь пахнет передачей права управления делами. Значит, Эмма стала для него, Бориса Олеговича, угрозой и серьезным препятствием в его планах. Он потянулся к столику за бутылкой воды, выпил пару глотков и взял телефон. «Сашка, срочно езжай на квартиру к Эмме и привези мне эту папку. «А что делать с Эммой? Следить дальше?» — решил уточнить Сашка. «Прикончи ее, но как-нибудь аккуратно, чтобы выглядело как самоубийство. Невеста не вынесла горя от потери любимого и покончила с собой. Что я тебя учу? Сам знаешь, как сделать, чтобы не осталось подозрений и следов». Сашка отключился, а в комнату вошла супруга Мельникова, Ирина. «Боря, что с тобой, приступ?» «Я принесу таблетки и вызову врача!» Ирина поспешила к шкафчику с дружным рядом флакончиков с микстурами и блистеров с таблетками. У мужа в последние годы пошаливало сердце и немудрено от такой-то работы. Сколько раз Ирина уговаривала Бориса все бросить и спокойно прожить остаток отведенных им дней в кругу семьи. Детей у них было трое. Старший Алексей, верный помощник и заместитель отца работал подборенным крылом и собирался в депутаты Госдумы. Среднего Диму родители отправили учиться в Лондон. Там он и остался, и уже который год подвязался в крупной финансовой корпорации в должности консультанта. Когда сын удачно женился на дочери английского аристократа, Борис Олегович купил им просторную квартиру в модном лондонском районе Фуллхэм. 20-летняя дочь Диана жила в Нью-Йорке и училась в школе дизайна. «Не надо врача Ириша!» Борис выпил предложенные женой лекарства, глотнул еще воды. «Обещаю, как только завершим эту сделку, все передам Алексею и на покой. Заживем в нашем загородном доме, будем как порядочные пенсионеры ходить за грибами и сплетничать с соседями». Ирина села рядом с мужем, прижалась щекой к его сильному плечу. Тридцать лет они прожили вместе с Борисом. Все эти годы возле богатого и успешного мужа крутились молодые вертихвостки-модели. Но Борис не такой, как его дружки-бизнесмены. Не поменял старую и верную жену на новую. Пусть у него и были интрижки с молодыми, кто сейчас без греха, но в дом он никогда их не приводил, держал в стороне. И ирина усердно платила ему заботой и преданностью часть их недвижимого имущества была оформлена на ее имя она послушно подписывала все бумаги которые давал борис и не вникала в их суть ее жизнь не спеша текла среди домашних забот воспитание детей и обустройство семейных домов и квартир Ирина обиделась, когда друг и компаньон Бориса, швед Август Ларсон, не прислал им с мужем приглашения на свадьбу. Борис тогда отшутился, мол, боится, что он уведет его молодую невесту. Но сама Ирина читала о предстоящей свадьбе и с грустью думала, что гордячка Эмма не желала видеть скромную Ирину среди своих гламурных гостей. На самом деле приглашение им отправили. Август лично передал его Борису. Да только Борис Олегович опасался, как бы Ирина ненароком не выдала его планы. Пару раз он неосторожно высказывался при жене о желании покончить с партнерством и отобрать у Августа его долю бизнеса. Сашка Поливанов выслушал приказ шефа, забрался в свою машину и вынул из потайного отделения перчатки и медицинскую маску черного цвета. Что за гений придумал, что все должны ходить в масках? Напялил, и никто никогда не узнает тебя на записях с камер наблюдения. Сашка включил зажигание и рванул в сторону района Сокольники, где в новенькой высотке проживала Эмма Глазунова. Он проникнет в квартиру, заберет папку и разделается с Эммой. Способ придумает на месте. В его распоряжении газ, ванна с феном и прочие нехитрые способы естественного ухода из жизни. Сашка вспомнил, как недавно выбросила одного наглого придурка, осмелившегося пойти против хозяина из окна многоэтажки. Полиция землю носом рыла и не нашла никаких улик. Куда им? Сашка Поливанов недаром ел свой хлеб с жирным куском масла.